11 декабря 28 ноября 1917 года утро Швеция Стокгольм Васа Паркин полковник СВР Антонова Нина Викторовна и вот через два месяца после нашей эскадры со спасением гроз адмирала Тирпиза я снова оказалась в Стокгольме сижу на кухне маленькой конспиративной квартирки в центре шведской столицы и пью чай с плюшками, теми самыми знаменитыми плюшками, которые так любил Карлсон из ещё не написанной детской сказки. И тут я вспомнила, что родительница малыша Карлсона Пеппи Длинный чулок сыщика Калле Блумквиста и многих других сейчас только-только исполнилось 10 лет, и она пока ничуть не старше большинства своих будущих читателей. О чем задумались Нина Викторовна? – спросил меня, сидящий напротив коперанка Владимир Арсеньич Ташевский, русский и военно-морской от Ташев в Швеции, с которым мы в прошлый раз и организовывали все наши скачки со стрельбой по стагольмом. Да так вспомнилось, ответила я. Живет сейчас в Швеции недалеко от Кальмара девочка десяти лет от роду по имени Астрид. Сейчас её фамилия Эриксон, но миру знает её как Астрид Линغرэн по фамилии её мужа. Талантливая и знаменитая детская писательница. Можно сказать, что в своё время я выросла на её книжках. Вот я и думаю, что бы такого особенного могла бы я сделать для этого ребёнка, чтобы её писательский талант пробудился не во второй половине жизни, а сразу Ведь многие девочки любят сочинять разные истории, но только единицы потом становятся знаменитыми на весь мир. Тяжело, наверное, вам, Нина Викторовна, с сочувствием сказал Сташевский. Почти 100 лет отделяет вас от родного дома, столько никто не сможет прожить. А, ерунда, Владимир Арсеньевич, сказала я, допивая чай. Ведь здешняя Россия это тоже наш дом. Он не прибран, замусрен и обветшал, но он наш. Господа Гучковы с Киринскими изряд на её загадили, но не беда. Мы большевики не из белоручек, перетравим клопов и тараканов, засочим рукавам, возьмём в руки швабру и тряпку, и лет через 15 вы нашу Россию не узнаете. Вы всё-таки решились быть в команде господина Сталина. Осторожно спросил меня Сташевский: "Не слишком ли это рискованно? Здесь о большевиках всё больше пишут всякие гадости, и я, конечно, давно уже не был дома, но всё как-то боязно, да и работа засасала, никак не могу от неё оторваться". "Ерунда", по возможности авторитетно сказал я. "Надо бы вам и в самом деле днии на 10 съездить в Петроград". И прослушать там у Александра Васильевича Тамбуцева курс лекций по теме информационной войны. При его информационном телеграфном агентстве России организованы своего рода курсы повышения квалификации для офицеров генштаба, членов большевистского ЦК и наркомов. Пускают туда и вольно слушателей. Говорят, что сие мероприятие инкогнито посещает сам бывший государь-император потерявший трон как раз после поражения на полях информационных битв. Ложь это такой же орудие капиталистов, как и деньги. Недаром же наши купцы любили повторять: не обманешь ни продаж. "Наверное, вы правы", покачал головой Владимир Арсенич. "Но всё же в последнее время у меня как-то нет уверенности в собственном будущем". "Какая уверенность вам нужна?" Спросила я, отодвигая от себя чашку, в знак того, что больше не хочу чая. Такая же, как и у всех разведчиков, ответил капитан Ксташевский. Я понимаю все опасности моей службы и не прошу чего-то невозможного, но я хочу знать, что моя служба, мой риск и прочие возможные неприятности всё ещё нужны моей стране и её народу. Ходили слухи, что армию в России распускают, а воинские изывания отменяют, и будет теперь вместо армии один сплошной вооружённый народ. Владимир Арсеньевич вздохнул я. Вы немного отстали от жизни. Люди, вынашившие подобные планы, давно мертвы. В условиях окружающих Россию опасности иноземного вторжения ни армию, ни флот никто отменять не будет. Более того, принято решение о возрождении Генерального штаба и превращении его в единый центр планирования всей военной деятельности. Выше кин штаба в военном деле будет только главком, а более никого. Генеральному штабу должен подчиняться и флот, и баня нельзя допустить ситуацию, когда правая рука не ведает того, что делает левая. Вашу родную военно-морскую разведку тоже не ликвидируют, а передают в Главное разведывательное управление при Генштабе на правах управления. Так что служить вам и служить, господин капитан первого ранга до тех пор, пока сил хватит. Кстати, и в наше время вы продолжите работать на разведывательное управление штаба Красной армии под оперативным псевдонимом Адмирал. Так что звони вас даже повысят. Сташевский засмеялся и налил себе ещё чая, а я продолжила. Вот выполним с вами полученное задание и обязательно съездите на недельку в Питер, так сказать, для поправки души у равновесия. Сами увидите, что при руководстве товарища Сталина медведи по улицам Северной Пальмиры не ходят. Хорошо, Нина Викторовна, улыбнулся капитан Ксташевский. Я обязательно воспользуюсь вашим советом, а теперь давайте воспользуемся вашим советом и еще раз обсудим наши дела. Извините, Владимир Арсенийич, ответил я, чтобы мне не повторять одно и то же дважды, а делах мы поговорим, когда подойдет наш долгожданный коллега. А пока продолжим чаепитие, кушь больно плюшки вкусные. Наверное, вы правы, не на Викторовна, ответил мой визови, после чего подвинул поближе ко мне блюдо с плюшками и налил мне душистого чая. Три звонка в дверь, два длинных и один короткий, прозвучали для нас как сигнал боевой тревоги. Капитан Косташевский пошел открывать, и я же на всякий случай вытащила из сумочки ПСМ. Но мои опасения были напрасными. В квартиру пришёл именно тот, кого ждали. Он был один, что подтвердила сидящая в кафе напротив группа прикрытия. После того, как мы тут пару месяцев назад устроили польку с дюжиной покойников, приходилось опасаться не только агентов британского MI6 или второго бюро французского генштаба, но и местной Стокгольмской полиции. Когда процедура опознания гостя была закончена, Капитан Сташевский сказал мне: "Уважаемая Нина Викторовна, разрешите представить вам генерал-майора и графа Алексея Алексеевича Гнатиева, нашего военного агента во Франции". "Очень приятно", сказала я, успев сплятать ПСМ обратно в сумочку. "Алексей Алексеевич", сказал Сташевский. "Позвольте представить вам полковника службы внешней разведки Антонова Нину Викторовну". Прибыла к нам оттуда. Капирант потыкал большим пальцем куда-то вверх. Граф Игнатьев по гвардейски галантно в полупоклоне поцеловал мне ручку. "Наслышан, наслышан", сказал он, и весьма польщён знакомством со столь таинственной и одновременно знаменитой личностью. Рижский договор господина Сталина с германцами был подписан не без вашей помощи. отчасти уклончиво сказала я. Хотя, конечно, основные действующие лица в той драме были полковник Бережной и генерал Бонч-Бруевич. Именно они подвигаи посили, а потом уже товарищи Чичерин и Сталин собрали урожай. Ну, а мы с господином Сташевским лишь были своего рода омосовкой, потерпев два сокрушительных поражения подряд, германцы стали более чем сговорчивы. тем более, что мир с нами прорвал продовольственную блокаду Антанты. Но это дело прошлое. А мы хотели бы поговорить с вами о делах настоящих. Действительно, сказал капитан Ксташевский. Алексей Алексеевич, Нина Викторовна, давайте пройдём в комнату и там продолжим нашу беседу. У Нины Викторовны к нам есть ещё одно очень важное дело. Правда, я пока ещё сам не знаю, какое именно. Как вам будет угодно, сказал граф Игнатьев, неожиданно став серьёзным. И я готов оказать любую посильную помощь. А дело вот какое, господа, сказал я, когда мы расселись вокруг небольшого круглого стола. На конец декабря сего года командование вооружённых сил Советской России запланировало прорыв кораблей Балтийского флота из Балтики В новую базу на севере в порт Мурманск сделать это необходимо из-за угрозы повторного визита британского флота, от которого дислоцированные там морские силы флотилии Северного Ледовитого океана уже не смогут отбиться. Операция согласована с германским правительством, так как корабли планируется провести через Кильский канал. От вас, господам, Требуется подготовить для этого маневра операцию по обеспечению перехода углем. Необходимо на подставных льдах зафрахтовать несколько крупных пароходов угольщиков с таким расчетом, чтобы они, загрузившись углем на Шпицбергене, направились на юг, на встречу нашей эскадре вдоль норвежского побережья. Делается это из-за того, что вся внешняя торговля Норвегии контролируется британцами, а они после речского мира. Ни за что не дадут совершить нам эту сделку легально. Само собой разумеется, что ни самим норвежским кораблям, ни их командам ничего не угрожает. Наши моряки просто перегрузят уголь в свои угольные ямы и отпустят их на все четыре стороны. Э-э, Нина Викторовна, сказал мне несколько удивлённый капитан-ранг Сташевский, так у всех наших новых кораблей на экономическом ходу Дальность плавания превышает расстояние от Киля до Мурманска. Это лишь в том случае, ответил я. И если наши корабли пополнят запас угля в Киле, а потом пойдут через Северное и Норвежское моря экономным ходом. Британцы получили сведения о прохождении нашей эскадры Кильским каналом. Кстати, тоже так подумают. И исходя из этого, они будут планировать свою операцию по перехвату нашего отряда. Разве советская Россия воюет с Британской империей, сделанным без различием, спросил граф Игнатьев. Официально гент Алексей Алексеевич ответил Ян: "Эта Британская империя не признала переход власти к правительству Сталина со всеми вытекающими отсюда последствиями. И есть такое понятие, как необъявленная война. В XX веке такое явление будет достаточно частым явлением". Единственное, что сейчас сдерживает туманный Альбион от прямого столкновения с нами, так это Германия, резко улучшившая свои позиции после Рижского мира. В войне немцам ни в коем случае не выиграть, но вот шанс свести её в ничью у них теперь появился. Господа офицеры переглянулись. Всё понятно, Нина Викторовна, сказал граф Игнатьев. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выполнить задание, где и когда должна состояться встреча эскадры с угречками. Севернее Тронхейма, сказал я, в ночь с 31 декабря на 1 января, естественно, принятое в Европе григорианского стиля. Точка примерно с координатами 5 градусов восточной долготы и 65 градусов северной широты. Времени вы нам даёте не так уж и много, озабоченно сказал граф Игнатьев. Но мы с Владимиром Арсеничем используем все наши связи в коммерческих кругах Норвегии и Швеции, чтобы не подвести наших моряков и обеспечить их углем. Для нас это дело чести.